Глава 37 Каждая минута, проведенная в катакомбах после угрозы, Мишель замедляется и ощущается бесконечной. Мы с отцом сидим на влажной земле возле креста и молчим. Возможно, он молится, но, по мне, для этого уже поздно. Мишель уже определила нашу судьбу, и нам остается лишь ждать. Все равно сбежать из крепости не получится». Поворачиваюсь лицом к отцу и, хмыкнув, говорю. Наверное, нам пора прощаться. Отец открывает глаза и ловит мой взгляд. После моего рассказа он заметно притих. Наверное, к неподъемному грузу вины добавился стыд. Он не раскусил обман. Не понял, что его методично сводили с ума и превращали в параноика. Я же не могла избавиться от угнетающих и напрасных мыслей когда ничего не изменить, ты всегда начинаешь гадать, что было бы если. Если бы девятнадцать лет назад отец прогнал Мишель, а не предложил выбор, то она бы лишилась любых крупиц власти, которые позволили ей добраться до вершины и свергнуть его. «Что бы она ни задумала, ты останешься жива, птичка», твердо заявляет отец, обхватив мое лицо руками. «Мишель захочет устроить шоу, но мы не позволим ей, поняла?» По моей щеке скатывается слезинка. «Ты впервые назвал ее новым именем», — всхлипываю я. «Ты боишься?» Отец проводит израненным постоянными пытками пальцем по моей щеке, смахивая слезы и горько улыбается. «Боюсь ли, что она убьет меня?» Нет. Он уверенно качает головой. Страшно ли мне, что в порыве своей ненависти она сделает больно тебе? Чертовски сильно. Но я все еще не боюсь ее. Мне не хочется жить в мире, где Дарела твоя мать, угрожает лишить тебе жизни. Мне легче подыграть ей и признать, что она больше не та испуганная девочка, которую я знал. Глядя в теплый, как горячий шоколад глаза отца, Мысленно возвращаю ему былую красоту. Не хочу запоминать его таким истощенным и обросшим. Когда-то Мигель Кардера был красивей кинозвезд, И мне не нравится мысль, что его запомнят таким, какой он сейчас. Под неприглядной внешней оболочкой Никто не увидит, что он не сломался. Не уверена, боюсь ли я умереть. Наверное, для меня страшнее уйти, не поборовшись за свободу. А я, кажется, собираюсь сделать именно это. Оглядываюсь на лекарства, принесенные отцу кем-то из его прежних союзников, и понимаю, что сейчас самое время для безумства. Не ругая себя за собственные чувства, бросаюсь отцу на шею и шепчу. «Я прощаю тебя, папа. Я люблю тебя, дикая птичка. Отвечает отец. Когда он обнимает меня в ответ, Я не думаю о том, какой сволочью он был. Он сполна расплатился за прошлое. Каждое мгновение объятия я чувствую его любовь И купаюсь в беззаботных воспоминаниях детства, Которую Мишель так и не смогла испортить. Листья на деревьях тихо шуршат из-за легкого порыва ветра. Солнце ярко освещает сад. Идеальное летнее утро в саду, если забыть, что нас привели сюда для убийства. Черные розы, словно путеводитель, ведут нас на место, где один из нас сделает последний вдох. Когда мы подходим к дорожке между деревьями, солдаты расходятся, уводя нас в разные стороны. Отец сопротивляется, но его пинают в колено, делая более податливым. Он не удерживает равновесие, и его надзирателю приходится волочь его по земле. Пытаюсь выдернуть руку из схватки солдата, чтобы помочь отцу, но тот лишь крепче стискивает свои каменные руки. Нас с отцом ставят примерно в полусотни метров друг от друга и, наконец-то, отпускают. Окидываю всех собравшихся взглядом в поисках Мишель, но королева пока не явилась. Мы стоим на границе владений. Здесь установлено патио, а рядом дом. Но сбежать и спрятаться все равно не получится. Нас что? Просто убьют и закопают в саду? Нет, слишком просто. Мишель нужно шоу. Давно мы не собирались с всей семьей. Раздается голос матери из патио. Помини, черта. Все собравшиеся синхронно поворачиваются в сторону Мишель. Солдаты преклоняют голову в качестве приветствия. Лишь мы с отцом не рабеем и продолжаем в упор смотреть на нее. Она, черт ее побери, переоделась. Мишель облачилась в серебристый корсет, напоминающий доспехи и черные брюки. Рану на руке она прикрыла перчаткой. Мы бы обошлись и без такой встречи. — язвительно говорит отец. Твоя компания в последние годы не доставляет удовольствия. Я усмехаюсь, потому что и сама хотела сказать это. Мишель стреляет в отца злобным взглядом, но ее губы изгибаются в ухмылке. Удивительно, что ты после стольких лет мучений еще способен язвить, Мигель. Она пытается доказать, что победила но у нее не получилось сломить отца, и это чертовски сильно бесит ее. Надо было отрезать тебе язык, но мне слишком нравились твои крики и мольбы о пощаде. Игнорируя рвутный позыр, внимательно осматриваю всех людей. Удивительно, что за прошедшие годы женщин стало в разы меньше. Видимо, Мишель не любит конкуренцию. Пока мои дрожайшие родители перерекаются и обмениваются взаимными колкостями, у меня есть возможность для наблюдения. Кто-то из присутствующих недоволен новыми порядками. Зерно сомнений уже посажено. Так, может быть, мне удастся удобрить его. Говорю же, сейчас самое время для безумства. Мишель элегантно взмахивает рукой из-за ее спины выплывают двое мужчин с небольшими кейсами в руках. Они расходятся в стороны к нам с отцом, протягивают небольшие ящики и отступают в стороны. Мы с отцом переглядываемся, но не решаемся открыть кейсы. В них может быть взрывчатка или рой ядовитых пауков. «Прошу, откройте их», — мурлычет Мишель. Один из солдат подносит ей стул, и она грациозно усаживается на него, закинув ногу на ногу. Прекрасная и ледяная ухмылка Мишель не сулит ничего хорошего. Пальцы покалывают, словно сквозь них проходят заряды тока, а в горле встает ком. Аромат чертовых хруст доносится до моего носа, и я задерживаю дыхание. Мне и так слишком страшно. Дрожащими руками открываю кейс и, не понимающий, хмурюсь. Поднимаю взгляд на отца и вижу такое же замешательство на его лице. Пальцами обхватываю холодную рукоять пистолета, вытаскиваю его из кейса и продолжаю гадать, что же задумала Мишель. Инстинктивно достаю магазин, проверяя, заряжена ли пушка. Он полный, черт возьми, как и у отца. Но вооружив нас, людей, которые с превеликим удовольствием убьют ее, Мишель даже не думает прятаться. Она единственная, кому спокойно и даже весело. «Что это за игра, Дариэлла?» — рычит отец, осмелившись назвать мать ее прежним именем. Она игнорирует дерзость мужа, достает из кармана часы, когда-то принадлежавшие моему деду со стороны отца, и демонстративно крутит их в руке. «Разве это не очевидно?» Мишель невинно хлопает своими густыми черными ресницами. Когда мы не отвечаем, она закатывает глаза. «Это дуэль!» «Кто выстрелит первым и попадет, останется в живых. Второго же ждет почетная роль удобрения моих роз». Крепче стискиваю рукоять пистолета, мягко скольжу пальцем к спусковому крючку. Я давно не держала оружие в руках, Начало помнит, как пользоваться им. Поднимаю пистолет, обхватив его обеими ладонями и целюсь в голову Мишель. Ни один из солдат не выходит вперед и не пытается мне помешать. «Почему ты думаешь, что мы просто не убьем тебя?» Ледяным тоном спрашиваю я. Мишель смотрит на меня с раздражающим снисхождением, словно я до сих пор маленькая, ничего не смыслящая девочка, которой приходится все разжевывать. Заодно это я бы с радостью прострелила ей чертова колена. — Милая, — Мишель щелкает пальцами, — если кто-то из вас, наивных дураков, посмеет исполнить такой трюк, то вы оба не покинете эти сады. Подтверждение ее слов. Солдаты достают винтовки и направляют их на нас с отцом. Пораженно опускаю пистолет и качаю головой. Мишель окончательно потеряла рассудок. Она готова умереть, если в итоге ее план свершится. Я не просила меня рожать. Я не виновата в том, что она ненавидит отца. Так почему же я должна страдать из-за решений, принятых ей? Отвожу взгляд от Мишель. И смотрю на отца. Я не готова умирать. «Я долго винила тебя во всем, папа», — говорю я. «Ты был слаб и не смог избавиться от этой психопатки. И это твоя главная ошибка. Любовь для нас опасна. Жаль, что мы оба поняли это слишком поздно. Каков отец, такова дочь?» Я оказалась здесь из-за любви к бабушке Нику и Каю и сделаю все, чтобы вернуться к ним и как Тару? Он же мой младший брат, и я нужна ему. Стиснув челюсти до скрипа, поднимаю пистолет и целюсь отцу в сердце. Снимаю оружие с предохранителя, вспоминая, как в детстве меня учили стрелять. Отца никогда не беспокоило, что я девочка. Он собирался сделать из меня свою наследницу. «Прости», — шепчу я. Теплый ветерок скользит по влажной спине, но пальцы леденеют, а коленки дрожат, словно на улице зима. Отец улыбается, поворачивается ко мне и отвечает. «Все хорошо, птичка. Я люблю тебя». Он не опускает оружие, но поднимает его высоко над головой. Мы же на дуэли. Оба должны выстрелить. — Довольно соплей! — рявкает Мишель. — Дорогая, пристрели уже этого ублюдка, и мы сможем пойти в салон красоты, чтобы тебя привели в порядок. Когда я была заносчивая Лечеславной, отец рассказывал мне легенду про Эльчару Негро, который заключил сделку с дьяволом и отдал ему душу в обмен на вечные богатства. С тех пор он бродит по земле на своем черном скакуне и обманывает таких же бедняк, заставляя их продавать свои души. Конечно, в детстве меня пугали рассказы о нем, но сейчас, глядя на Мишель, слыша то, что извергается из ее рта, Эльчару негру не кажется таким уж бредом. Ни один человек, обладающий душой, не способен на подобную жестокость. Но у меня нет выхода, и я делаю то, что требует Мишель. Стреляю. Однако моя пуля попадает в голову мужчины с винтовкой, и впервые за долгие годы мне везет. Его тело валится прямо на Мишель, а палец соскальзывает на спусковой крючок. С дюжину пуль летит по солдатам, заставляя их пасть на землю для защиты. Да, я сделаю все, чтобы вернуться к любимым но не лишусь души. Я не стану такой, какой хочет видеть меня Мишель. Пользуясь всеобщей паникой, подстреливаю еще нескольких солдат, но раню лишь в колени. Отцовских черт во мне и так предостаточно. Если удастся избежать кровопролития, то и сделаю все для этого. Преклонившись, бегу к отцу, стреляющему по солдатам и скрывшемуся за деревьями и хватаю упавшие пистолет с земли. Боковым зрением вижу, как Мишель злится и встает за спины своих людей, которые начинают нещадно палить в нас. Ее гнев словно пропитывает воздух и землю, становится физическим и ощутимым. Это было очень глупо. Сквозь шум стрельбы ругается отец. И очень смело, увернувшись от очередного выстрела, Тяжело сглатываю. У меня нет плана. Я не знаю, что нам делать дальше. Когда я выстрелила, думала лишь о том, что не могу позволить отцу умереть. Не от своих рук точно. «Нет, я просто дура!» Выдыхаю я, прикрыв голову, когда щепки летят мне в лицо. Мой магазин пуст, поэтому выкидываю пистолет и беру подобранный. Нам не сбежать отсюда. Отец указывает головой в сторону дома. Солдаты расположились в патио, и Мишель среди них нет. Но также среди них нет доброй половины людей. Они ушли, когда мы начали стрелять. Возможно, это те, кто помогал отцу во время его плена. А может быть, люди наконец-то поняли, что Мишель неуправляемая психопатка. Когда Лазас Фуертес и семья Кардера были на пике, По Калиме распространялись слухи, что один Кардера может уложить дюжину человек. Конечно, это вранье. Мы лишь люди. Но, видимо, открытое восстание против Мишель заставило их поверить в подобную чушь. Однако перевес все еще слишком большой. И наши с отцом шансы выбраться живыми до сих пор равны нулю. Отступаем через сад в дом. Отец кивает в сторону дорожки, ведущей в дом для прислуги. Он соединен с основным поместьем, и мы сможем попасть внутрь, если нас не подстрелят раньше. Потом берем машину и уезжаем. Сердце бешено бьется о ребра, словно готово вот-вот выпрыгнуть. На языке чувствуется металлический привкус крови, хотя я и не ранена. Наверное, предчувствие. Коротко киваю отцу. Тогда он поворачивается, прикрывая меня. А я бегу вперед, не думая о том, что в любой момент в мою голову может попасть порция свинца. Я бегу так быстро, как только могу, не оборачиваясь и видя лишь свою цель. Дерево, скрывающее дом для прислуги. Вытянув руку, хватаюсь за него и, укрывшись, подаю отцу сигнал. Он должен бежать, но вместо этого уперто продолжает стрелять в солдат. И в какой-то момент ответное поле попадает ему в колено. «Папа!» Не сдержавшись, вскрикиваю я. Он кривится от боли и хватается за колено. На светлых штанах появляется алое пятно, разрастающееся по голени. Но зато он наконец-то разворачивается и направляется ко мне. Отец старается бежать, но он слаб и ранен. В какой-то момент его нога подворачивается, и он падает. Словно в замедленной съемке, вижу, как его пистолет отлетает в сторону, а тело валится на землю. «Хочу кричать!» Но слова застревают в горле. «Убегай!» Хриплым и усталым голосом командует отец. «Лили, беги!» «Но я не могу. Мы почти выбрались». Выхожу из своего укрытия и стреляю в солдат, которые собираются гнаться за нами. Некоторые падают, но другие продолжают атаку. Когда пули заканчиваются, ужас добирается до каждого уголочка моего тела. Мы оба безоружны. Отец, увидев, что я не ухожу, с трудом опирается на руки и поднимается. Он вновь начинает бежать, что-то бормоча под нос. Его штаны пропитались кровью, а и без того бледное лицо. Стало практически белым. И ему больно. Давай еще немного. Окидываю быстрым взглядом сад и ужасаюсь. Мишель нигде нет. Нетрудно догадаться, что она ждет нас в доме. Отец добирается до меня, и я хватаю его руку и перебрасываю себе на плечи. Держа его, бегу к дому, точнее пытаюсь. Папа слишком тяжелый и медленный. Но все же мы добираемся до двери. «Они в доме!» Слышу я перед тем, как захлопнуть дверь. Мы оказываемся на кухне. Под стекают по моей спине. А на ноге я чувствую кровь отца. Батарейка адреналина и смелости давно иссякла. Честно сказать, еще после выстрелов человека, Мишель. У меня нет ни физических, ни моральных сил бежать. Но я должна либо попытаться и умереть, либо остаться, и все равно умереть. Конец всего один. Большего мне не дано. Усадив отца на стул, толкаю к двери тумбу, чтобы выиграть лишние секунды. Судорожно оглядываюсь по сторонам в поисках чего-нибудь похожего на оружие. Руюсь в ящиках и нахожу пару ножей. Схватив их, возвращаюсь к отцу. Даю один ему, второй толкаю себя за пояс. «Вставай!» — говорю я, игнорируя полное изнемождение на его лице. «Нам осталось совсем немного!» Наши глаза встречаются, и я могу прочитать ответ в его глазах. Без особой вежливости и теплоты хватаю отца за руку и снова опрокидываю ее себе на плечи, перенося часть его веса на себя. Он стонет, но не сопротивляется. Наверное, даже для этого он слишком слаб. «Ты должна оставить меня здесь, птичка!» Сипит отец. Его веки тяжелеют. Он медленно теряет сознание из-за кровопотери. Но я продолжаю тащить его сквозь пристройку в поместье. «Либо вместе, либо никак!» Огрызаюсь я. «Я уверена, Ник!» Как же больно произносить его имя. Уже ищет способ вызволить меня. Мы должны помочь ему, но я не стану выигрывать время твоим убийством. Ты же мой папа. А она мама, шепчет он. Качаю головой. А ты другое. Моя мама давно мертва. Даже не она, а иллюзия о том, кем она притворялась. Мишель же причиняла мне боль угрожала близким и буквально пыталась убить меня. Так мамы не поступают. Медленно проворачиваю ручку двери, ведущей в служебное помещение поместья, и просовываю голову внутрь. Чисто. Чувствую, как на грудь падает вода, и понимаю, что плачу от облегчения. Отсюда мы сможем уйти прямо в гараж и уехать. Задержав дыхание, Продолжаю идти вперед, крепко держаться и подхожу к месту, где раньше были ворота в гараж. Были, потому что сейчас там каменная стена. Нет, нет, нет. Нет, такого не может быть. С двумя жалкими ножечками нам ни за что не прорваться. Все было напрасно. Если мы поднимемся в дом, нас тут же схватят. Мишель заставит нас закончить представление или просто раздавит, как двух надоедливых букашек. В служебном помещении есть оружие, но все оно заперто в сейфах. Я так глубоко погружаюсь в свои прыгающие из стороны в сторону мысли, что не слышу, как дверь ведущая в дом открывается. Когда я осознаю, что нас нашли, нас уже хватают и вытаскивают из коридора. Я не успеваю ни закричать, ни дать отпор. Меня и отца грубо толкают на пол. Отец шипит от боли, когда второй из солдат, стоявших рядом с Мишель, пинает его в колено. Лучше солнце бьет в глаза, и я зажмуриваюсь на секунду, но следом перед лицом появляется тень. Едва ощутив аромат роз, я мысленно начинаю молиться и распахиваю глаза. Это было очень и очень глупо, милая. Пусть я ни за что не хотела услышать голос Мишель. Я рада для разнообразия услышать в нем нервозность. Мое представление напугало ее. С этим знанием умирать будет легче. Папа пытается держаться, но ему больно и плохо. Его шатает в разные стороны, и я приобнимаю его, чтобы он не упал. Мишель склоняется к нам и забирает нож из ослабевших рук отца. Ничуть не опасаясь, что мы можем дать отпор. Она крутит его и рассматривает с поддельным интересом. Я же в страхе задерживаю дыхание. — И что же ты хотел сделать с этой штучкой, Мигель? Состроив невинное лицо, спрашивает Мишель. Отец с трудом поднимает на нее глаза. Его дыхание прерывистое и тяжелое. Наш бунт и его ранения вымотали его сильнее, чем я могла предположить. Мишель я тоже недооценила. Она карва и мстительнее, чем я думала. Я вижу в ее глазах, что она готова убить нас обоих. Возможно, она придумала историю с дуэлью, чтобы оправдать убийство обоих. Последние дни я старалась не думать о Нике. Затолкнуть мысли о нем в самый далекий ящик своей души. А когда позволила себе подумать о нем, Понадеяться, что он успеет, Мои чувства захлестнули меня. Если бы я могла, я бы сказала ему не приезжать. Не хочу, чтобы он видел дело рук матери той, Кого он любит. Хочу, чтобы в его памяти я не была связана с Мишель, А осталась Лилианой Варгас, Певицей, которая мечтает о том, Чтобы ее голос и песни услышал весь мир. Говорят, перед смертью, перед глазами проносится вся жизнь. Но все, о чем я могу думать, — его признание. Несмотря на всю ложь, на мое предательство, Николас Кинг любит меня. Значит, я умру со светом его любви в душе. «Сделать пару дыр в твоей печени!» Запоздало хрипит отец. Мишель задумчиво сводит брови и слегка меняет захват на рукояти ножа. «Вот так?» — произносит она. В следующую секунду кухонный нож оказывается в животе отца. Он ахает, его глаза широко распахиваются, и их смешали взгляды встречаются. Ее рука беспощадно поворачивается, прокручивая нож в животе. Отец слишком шокирован, чтобы вызвать от боли а я словно окаменела. Папа хватается за область раны и медленно опускает взгляд к ножу, торчащему из его живота. Мишель подмигивает мне, отпускает нож и встает на ноги. Кровь медленно капает с лезвия на пол, и отец издает булькающий звук, но не падает. Мой паралич пропадает, Но на его место приходит не ужас, а чистая ярость. Выхватываю нож из-за пояса, рывком поднимаюсь на ноги и с глупым боевым кличем нападаю на Мишель. Раньше она ни за что не отразила мой удар, но она явно тренировалась. Мишель блокирует мой удар, прежде чем я успеваю вонзить чертов кухонный нож ей в глаз. Но я не останавливаюсь и бью ее ногой в колено, заставляя согнуться. Мишель отталкивает меня и перекатывается в сторону. Я не вижу никого и ничего, кроме воображаемой мишени на ее голове. Я хочу, чтобы она ощутила все, что я чувствовала годами, пока выполняла ее грязные поручения. Пытаясь окончательно не потерять рассудок, я делаю выпад и успеваю оставить глубокий порез на щеке Мишель. Она хороша. Однако я лучше благодаря отцу, которого она ранила, заставив истекать кровью. Я успеваю ударить ее еще несколько раз, и каждый удар приносит мне истинное удовольствие. Но Мишель никто без своих сторожевых псов. И один из них ловит меня, когда мой нож касается ее щеки. Он выбивает нож из моих рук и оттаскивает в сторону, крепко держа за плечи. Рыча. Пытаюсь освободиться, но он слишком сильный. Другой мужчина помогает Мишель встать. Она касается пальцами щеки и вздрагивает. Кровь тонкой тройка стекает по ее теперь уже не идеальному лицу. И видеть ее такое чертовски хорошо. «Пристрели ее!» Цедит Мишель сквозь зубы. Папа продолжает сидеть на полу согнувшись и держась за рану. Крови на его одежде и в лужице возле его ног стало слишком много, чтобы кто-то успел ему помочь. Он придет на тот свет сразу после меня. С трудом отрываю глаза от него и, глядя в лицо Мишель, мысленно обещаю ждать ее в аду. Вот только никто не стреляет. Ни один вооруженный солдат не поднимает пистолет, чтобы вышибить мне мозги. Мишель разворачивается к ним и визжит. «Стреляйте!» Ни один мужчина, ни одна женщина, никто не слушает ее. Мишель истерично топает ногой и повторяет свой приказ. Ничего не меняется. «Мы не станем убивать наследницу!» Отзывается солдат и демонстративно кидает свое оружие на пол. «Довольно! Это зашло слишком далеко!» «Я не понимаю, что происходит, и, наверное, не хочу выяснять. Все поступают, как отложивший оружие солдат, и продолжают просто стоять. Они предают ее. Все, кроме мужчины, держащего меня, и не позволяющего сдвинуться ни на сантиметр». Готова поспорить, что он бы убил меня, не будь он последним оплотом власти Мишель. Если он отпустит меня, то лишится возможного козыря в виде меня. Тогда Мишель тянется к моему упавшему ножу. Из-за своей одержимости она теряет бдительность и не замечает, как отец, собрав последние крупицы сил, вытаскивает нож из своего живота, поднимает руку и вонзает его прямо в ее бесчувственное сердце. Наступает оглушающая тишина, и я слышу, как каждый человек в комнате задерживает дыхание, наблюдаю, как серебристый корсет становится красным. Мишель с широко распахнутыми глазами выгибается, шумно втягивает воздух и, взглянув на отца, падает на пол. Все мы видим, как ее грудь вздымается в последний раз. Пальцы вздрагивают в предсмертной судороге. Глаза становятся стеклянными, как у куклы. Губы Мишель приоткрываются, и с уголка рта стекает струя крови. Она мертва. Вроде бы я хотела именно этого, да? Монстр повержен. Я не знаю, что я должна чувствовать. Обращаясь к сердцу, я ощущаю лишь пустоту такую же, какую я вижу во взгляде своей мертвой матери. Пока шея и грудь Мишель продолжают заливаться кровью, никто не решается ни сдвинуться, ни оторвать взгляд. Мы словно находимся в трансе. Мишель внушала страх, как настоящий мифический монстр. Наверное, мы ждем, что ее тело заберет демон, или что она оживет и убьет нас всех. Но ничего такого не происходит. Мы все столь озадачены, что не слышим, как входная дверь распахивается и в комнату проходят огромные фигуры. Первым просыпается единственный верный солдат Мишель. Он расслабляет хватку на моих руках, чтобы прикрыться мной или взять оружие, но не успевает сделать ничего. Чувствую горячую кровь, вдруг полившуюся на меня из его головы. Все еще не осознавая происходящее, Отталкиваю солдата, и он падает. На его лбу красуется пулевое отверстие. — На колени! — кричит до боли знакомый голос, и все слушаются его. — Лили! Я знаю его, но почему-то не могу вспомнить, лишь знаю, что он пришел за мной. Глядя на дыру в голове мужчины, слышу, что кто-то кричит но не двигаюсь с места, пока мои уши не улавливают сиплый стон. Мои глаза поднимаются, и я вижу, как отец падает на пол. Его рука больше не прикрывает рану, и новая порция крови наконец-то приводит меня в чувство. О, нет. Папа. Плюнув на все, подбегаю к нему, упав на колени, Приподнимаю его голову и кладу на свои бедра. Папа закашливается, и из его рта вытекает кровь. Его взгляд становится отстраненнее и тяжелее. Провожу ладонью по его мокрому и испачканному лбу, убирая в сторону волосы. «Папа, мне так жаль!» Всхлипнув шепчу я. «Ты спас меня!» Но твоя рана... Знаю, птичка. Игнорирую суматоху вокруг нас, улыбается папа. Он вновь закашливается и морщится от боли. Пытаюсь зажать его рану руками, но он не позволяет мне. Не стоит мне уже не помочь, моя красивая и смелая дочь. Но я счастлив, что смог сделать что-то для тебя. Лицо отца приобретает сероватый оттенок. Прикасаясь к его коже, чувствую, как жизнь покидает его тело. Это неправильно. Он спас меня. Искупил свои грехи. Так почему же он должен умереть? Я люблю тебя и прощаю, папа. Наклоняюсь и целую папу в припухшую после падения скулу. Мои руки продолжают гладить его по волосам, словно это как-то может снять боль. Что я могу сделать? Отец тяжело вздыхает, но в его глазах нет ни сожаления, ни страха. В нем светится тепло и уверенность. Стараюсь сдержать слезы, но они все равно проливаются и текут по лицу. «Не думал, что ты так сильно расстроишься из-за моей смерти», — бормочет папа. И я слышу, как тяжело ему становится говорить. С моих губ срывается горький смешок, потому что он прав. «Я тоже люблю тебя, птичка. Можешь спеть мне?» Удивленно приподнимаю брови. «Спеть?» Отец кивает. «Хорошо. Вряд ли папа слышал песни, написанные мной, а сейчас у меня буквально самый последний шанс петь их ему». Кладу руку ему на сердце, и он накрывает ее своей ладонью. В темной комнате, где свет не пробивается, сквозь стеклянные стены страх умигает. В зеркале отражение не могу узнать. Демоны шепчут мне, как душу терзать. Его веки опускаются. Рука падает на пол. Под пальцами продолжаю ощущать пульс. Но он становится все слабее. Сквозь ком слез. Продолжаю петь. Но я поднимусь, даже если боль глуха. Срывая маски, я найду свою мечту. В каждом шаге страх, В каждом взгляде тень, Но я паду под натиском тьмы. Едва я заканчиваю куплет, Как грудь отца перестает вздыматься. Нет ни движения, Ни пульса, Ни дыхания. Всхлипнув, падаю отцу на грудь И крепко обнимаю. Я давно смирилась, что он не жилец. Так почему же мне так больно? из-за того, что он спас меня, лишившись шанса на собственную жизнь, на свободу после долгих лет заточения. «Папа!» — шепчу я. «Пожалуйста, не надо!» Я больше не чувствую себя собой. Я снова ребенок, который бежит к папе, когда ей снится дурной сон. Я больше не помню о чужой крови на его руках. Он просто мой папа, любящий, заботливый и жертвующий собой ради меня. Лили, слышу голос за своей спиной. Крепкие руки накрывают мою спину и пытаются оторвать от отца, но я вцепляюсь в него мертвой хваткой. Тогда мужчина вдруг обнимает меня и говорит. «Мне жаль, птенчик». В этот момент я еще не осознаю, что за мной пришел Николас. Горе и шок слишком глубоко заседают в сердце. Я выжила. Свергла великую и ужасную М, Но назвать себя победителем не могу. Я лишилась слишком многого. Росс протягивает мне стакан воды. И я с благодарностью принимаю его. Чтобы прийти в себя, мне понадобилось пощечина и немного успокоительных, которые Гидеон всегда носит с собой. Тела родители унесли, и вскоре их похоронят в семейном склепе. Мне нравится, что мать будет разлагаться рядом с теми, кого погубила. Картель же действительно сдался до приезда Ника и его братьев. Вся эта семейная империя теперь вроде как моя. Но я предупредила каждого ублюдка, Годами наблюдавшего за тиранией матери, что скоро все изменится. Пока я не знаю как. Но ни один человек больше не пострадает от моей семьи. Ник целует меня в макушку. И я поднимаю взгляд. Я так боялась больше не увидеть его, не прикоснуться к нему и не поцеловать. Провожу пальцами по его загорелой коже на шее и вижу, что он ранен. Николас не отпускает меня от себя, и я не могу перестать обнимать его, словно если я сделаю это, то весь мир превратится в иллюзию, и я снова окажусь в катакомбах вместе с телом отца. — Ты очень молчалив, — шепчу я возле его губ. — Тебе больно? Ник качает головой. — Просто пытаюсь успокоиться. «Я же не успел к тебе!» Тихо хрипит он. «Я так боялся, что потеряю тебя, птенчик!» Николас целует меня в лоб, крепче прижимая к своей груди. «Мы должны были вернуться на базу ЦРУ. Не будь я накачана транквилизаторами, тот точно удивилась бы масштабности операции по моему спасению. Но я предложил воспользоваться самолетом Мишель». Все равно он теперь мой. Я не останусь на похороны родителей. Я пока не готова находиться в Калиме. Когда-нибудь я навещу семейный склеп. Но не сейчас. Тем более скоро все прознают про смерть М. Кардера, и Калима превратится в полный беспорядок. С этим я тоже не хочу иметь дело. Ник помогает мне спуститься по лестнице к подъездной дорожке дома. Мое сердце сжимается от любви и благодарности. Не важно, что он не прибыл до всего произошедшего. Он здесь, как и все его братья, которые отправились спасать меня, зная о предательстве. Если меня спросят о том, какой должна быть семья, я знаю отличный пример. Но все же кое-что гложет меня. Пусть я все еще не пришла в себя окончательно. Я вижу, что с Ником что-то не так. Он не смотрит мне в глаза. Не уверена, что хочу знать, что он скрывает. «Лили!» Поворачиваю голову в сторону подъехавшего пикапа и громко всхлипываю. Эктор выпрыгивает из автомобиля и бежит ко мне. Не совсем здоровый, но живой. Его кудряшки прыгают от каждого движения. Глаза блестят. А губы растянуты в печальной... И в то же время радостной улыбки. И я наконец-то вижу в нем того, Кем он был всегда. Своего младшего брата. Отпустив Ника, бегу к Эктору. Мой брат ловит меня И поднимает в воздух, Забыв о боли. Брат. У меня есть брат. И он замечательный. Плача, улыбаюсь и говорю. «Никогда бы не подумала, что придется разрешить тебе называть меня сестрой, братишка!» Тита крепче стискивает мою талию и шепчет. «Теперь ты никогда не отвертишься от меня, сестренка. Нам определенно есть о чем поговорить. А пока пора вернуться домой».